Ты любил радость, я это вижу по твоим губам, но в чем черпал ты силы и гордость? Почему не боялся смерти? У тебя не было веры, я это знаю, но что же тогда сделало тебя таким неуязвимым, о, если бы ты мог заговорить? Сейчас приду к тебе, мне грустно покидать дом и эти вещи, среди которых ты жил. Как часто ночью я просыпалась от какого-то дыхания на лице моем. Сердце билось, И тихо так на висках моих шевелились волосы. И я знала, что это ты. Но я должна уехать. Я слаба еще и ничтожна. Растоптанной душе так больно. Не презирай меня, это последняя слабость. Я часто думала, что если бы совершилось чудо, и ты из золоченной рамы вышел бы в жизнь, и, смеясь, вошел бы в эту комнату, и, смеясь, обнял бы меня. Опять живой, жестокий и непостоянный, как все, что живет. Была бы я счастлива. Нет. Что-то враждебное и темное поднимается, и сейчас в моем сердце при одной этой мысли. Причувствие обиды. Причувствие разочарования. Нет. Я никогда не сказала бы тебе про мою любовь. Никогда не поцеловала бы твои прекрасные уста. Они лгали бы, как лгут другие, как лгала и я другим. Ты не понял бы моей высокой любви. Ты втоптал бы мою душу в придорожную пыль. Так делают живые. Так делала я». «И в эту ночь, Лоренцо, я даю тебе великую клятву. Молчаливо замкнувшись в себе, закрыв глаза на жизнь, буду прислушиваться к тайному росту моей новой души. Буду ждать терпеливо, когда вырастут у нее крылья. Буду с благоговением ждать их первого божественного трепета. О, я верю, что этот день недалек, и эту обновленную, чистую, прекрасную душу я не отдам любви. Сейчас приду к тебе проститься». Сейчас повторю тебе мою клятву. Твоя безумная маня в последнюю ночь в Венеции, где я хороню мое прошлое. И начинаю новую жизнь. Соня Горленко от Мани. Тироль, 1 июля. Утро. И такое славное, свежее утро. Из моего окна видны Альпы и часть озера. Издали слышен нестройный звон колоколов. Это пасутся коровы в долине». Они скоро уйдут дальше, и наступит тишина. Передо мной ворох немецких газет. Эту работу достал мне Марк. Я набросала сейчас рисунок для юмористического журнала. О, как я знаю теперь политику! Ты не поверишь, как глубоко нырнула я в эти волны. Мне платят недурно за карикатуры. Иногда происходит какая-то заминка, и тогда мы голодаем. Но, право, это не страшно. Наша жизнь так скромна. Мы проживем здесь до первых снежных бурь. «Потом уедем куда-нибудь, не все ли равно куда, и там жизнь будет течь, как воды озера, нынче, как вчера, завтра, как всегда. В нашем маленьком домике всего две комнаты и кухня, где Агата готовит сама. Прислуги нет, она нам непосредством, мы только платим за стирку белья, а на это уходит так много, что мы редко едим мясо, но это тоже вздор. У нас нет ни ковров, ни картин, ни серебра, ни фарфора, зато перед нами горы» и розовый снег на их вершинах, и лиловые леса вдали, и зелень лугов, и голубоглазые озера, и певучие ручьи. Мы с Агатой приехали сюда, на ее родину, прямо из Милана. Марк проводил нас и устроил, потом уехал, я этого требовала, ты все это знаешь. Он поселился недалеко в соседнем городке через озеро, он все боялся, что я умру. У него была переписка с Агатой, но я смеялась над его страхом, как могла я умереть?» Я так любящая жизнь. Мы видели отсюда, как из-за гор приближалась весна, как дни становились длиннее и как дышала земля, сбрасывая с себя ледяной покров. Мы слышали, как ревели водопады, свергаясь в пропасти, как пели ручьи. «Весна идет», — говорили они, и мы им верили, и мы ее ждали. Потом прилетали первые птицы, и мы их приветствовали, как друзей. И весна пришла. Спустилась с гор вся сверкающая, в своем зеленом прозрачном плаще. Пригоршнями кидала она нам в долину первые цветы. Деревья ночью в лесу потихоньку одевались, а утром мы это видели и смеялись радостно. И вот в одну из ночей, когда последняя буря завыла в ущелье, когда зима зарыдала, надолго прощаясь с долиной, весна принесла мне свой лучший дар – мое дитя. Это неправда, что я умирала в ту ночь. Страдание – это жизнь, и я страдала. Я знаю, что моя жизнь нужна. «У моей постели стоит колыбель-игрушка, вся в кружевах и лентах. И в ней спит маленькая принцесса. Она родилась с золотыми кудрями. У нее точеное личико, гордый профиль, надменные губки. Она породистая, вся в отца. Ничего моего нет в ней. Даже ушки, даже ногти и форму пальцев не мои».